Глава 11. Ничего. Ни документов, ни денег, ни памяти. И четыре километра пешком, чтобы добраться до своей машины, оставшейся на обочине. Габриэль подумал о гнездящемся в нем коварном изъяне, не дающем ему обернуться назад и увидеть последние двенадцать лет. Какая травма могла унести в забвение части его жизни, чтобы странным образом вернуть его как раз в момент исчезновения дочери? Почему 2008 год, а не 2012 или 2015? Было ли это случайностью или невероятным вывертом его сознания, имеющим целью что-то ему сообщить? Как бы то ни было... Даже если собственный мозг желал защитить Габриэля, как утверждал тот врач из больницы, он все же заставил хозяина переживать адовые муки. Усевшись за руль старенького Мерседеса, Габриэль выехал на дорогу и направился в северную часть города. Дождь из мертвых птиц не затронул этот район Цагаса. Управление машиной давалось легко, искать переключатели фар не пришлось. Его совершенно не смущали большие размеры автомобиля, хотя раньше он всегда выбирал модели поменьше. Врач упомянул память автоматических навыков. Наверняка в их число входило и вождение этой машины. Габриэль все более проникался убеждением, что он сам и был человеком, зарегистрировавшимся под именем Уолтера Гаффина, призрака из гостиницы. Он сам явился туда накануне с бритым черепом, фальшивыми очками и снял номер семь. Но по какой треклятой причине? На окраине города он свернул на дорогу, поднимающуюся к Альбиону. Три километра зигзагов по лесу с перепадом высот до 10%, из-за чего зимой движение здесь становилось довольно опасным. На полпути его фары высветили ответвление, уходящее между стволами деревьев и ведущее к расположенной чуть дальше стоянке, где исчезла жили В тот день чудовище из леса похитило у него дочь. Бешеный и невидимый зверь, затаившийся в темных туманах Сагаса и оставивший за собой отчаяние, ярость и непонимание. И, возможно, то же создание срыгнуло его дочь двенадцать лет спустя на берег реки. Дом Габриэля был в старом шале на высоком каменном цоколе с деревянной верхней частью. Он обновил его своими руками, прибил каждую доску, зацементировал каждый камень. Он всегда отказывался жить в крольчатниках бригады. Им с Кариной хотелось иметь собственный кокон за пределами города тюрьмы. Альбион с его шестьюстами душами казался им в этом смысле идеальным местом. Деревня представляла собой тупик. Ни одна дорога не проходила через нее, а единственное исходящее спускалось в Сагас. Там, на высоте, можно было забыть про тусклую серость скопившихся внизу домов, если смотреть в правильную сторону. В западном направлении открывался умопомрачительный вид на плато и пике Осенью и весной там часто мелькали серны Синеватый свет телевизора сочился сквозь шторы гостиной Габриэль наконец-то почувствовал тепло очага, безопасного убежища Откуда он мог отправиться на поиск воспоминаний Он поднялся на три ступеньки крыльца и повернул дверную ручку Дверь была заперта Он постучал, подождал, царапнул облупившийся лак деревянного косяка. За шаленье ухаживали так тщательно, как раньше. Звук поворачивающегося в замке ключа. Лицо в приотворенной двери. Кошмарное видение. Габриэль на несколько секунд лишился голоса. «Поль, ну что ты...» Габриэль не закончил фразу. Поль Лакруа стоял перед ним в майке и трусах, ноги в меховых тапочках. «Сейчас двенадцатый час. Чего ты хочешь?» «Ты? Ты спишь с моей женой?» Поль протиснул свои массивные плечи в раствор двери. Бросил взгляд на припаркованный в подъездной дороге «Мерседес». Как и утром, Моското, похоже, был не в себе. Откуда он взялся в такой час? «Бывшей женой. Вы развелись? Должен тебе напомнить». Габриэль думал, что уже оказался на самом дне, но с каждым следующим часом бездна разверзалась все глубже. «Я хочу поговорить с ней. Позволь мне увидеть Карину». «Ее еще нет. Она работает допоздна. Сиделка, помнишь?» «Я много лет уговариваю ее подыскать не такую утомительную работу, но ты же ее знаешь. Если выкладываться за день, остается меньше сил на всякие мысли». Габриэль тонул, и под рукой ни одного буйка, за который можно было бы ухватиться. «Если перед ним захлопнут дверь его собственного дома, что с ним станет? Куда он пойдет?» Он запаниковал. Стоя на пороге, он умолил Поля выслушать его на этот раз, рассказал в подробностях о своем безумном дне от пробуждения в гостинице и до пребывания в больнице. Повторил слова невролога, упомянул психогенную амнезию, поклялся, что застрял в 10 апреля 2008-го, а между тем, днем и сегодняшним пустота. Поль не проявил никакого сочувствия, но посторонился, давая ему пройти. «Мне трудно поверить в то, что ты рассказываешь», — бросил он, принеся два пива. «Но ты кажешься искренним, а главное — совершенно сбрендившим». «Все куда хуже». «Многое переменилось, и не рассчитывай, что я буду с тобой нянчиться. Пей свое пиво, задавай свои вопросы и катись». Габриэль даже не знал, с чего начать. Старый друг и коллега теперь явно его ненавидел и плевать хотел на все его беды. Тело, которое нашли этим утром. «Еще ничего не известно», — мгновенно отозвался Поль. «Завтра после полудня получим результаты анализа ДНК. Я попрошу ребят сделать его в первую очередь. Жертву убили двумя пулями». «Мы думаем, что именно выстрелы вызвали массовую гибель птиц». «Ты и Карина... как давно?» «Вы развелись восемь лет назад. В бригаде все знали, что у вас сильно не ладится, и еще задолго до исчезновения жули. Ты же должен все помнить, верно? Раз это было до твоей так называемой «потери памяти». Ты сам говорил мне, что вы теперь не спите вместе, что между вами больше ничего нет. Но вы не расходились из-за жюли. Следовало и о ней подумать. Ты решил, что трагедия сблизит вас, но пропасть между вами только увеличилась. Ты не ответил на мой вопрос. Поль обмакнул губы в пиво. Габриэль к своему не притронулся. Мы начали всерьез встречаться за год до вашего разрыва. Пальцы Габриэля сжались на банке пива. «Ты приходил сюда поужинать», — сухо сказал он. «Иногда ты оставался на все выходные. После смерти Мерлин я был рядом и помогал тебе продержаться. А ты у меня за спиной трахал мою жену». «Не вали все в одну кучу. Ничего не было, пока между вами все не разладилось. Ты почти не бывал дома». «Ты проводил больше времени в ассоциациях помощи родителям детей-жертв, чем с Кариной. Ты хотел, чтобы на проблему пропавших детей обратили, наконец, внимание. Но это как сражаться с ветряными мельницами. Габриэль, и никого никогда не вернет. Ты сделал все, чтобы отдалиться от дома, от жены. А в это время она умирала медленной смертью на Альбионе, глотая таблетки. А главное, в это время ты спал с ней. Господи! Лучший друг трахает жену кореша. Все, как во второразрядном фильме. И теперь ты велишь мне убраться из Сагаса. Ты заявляешь, что мне здесь не рады. Поль подошел к ящику, порылся и бросил ему на колени рентгеновский снимок. «Оставил. На память». Габриэль пристроил свою банку на низкий столик и посмотрел на серебристый негатив. «Перелом берцовой кости. Разрыв мениска. Потом он перевел глаза на ногу Поля. Правую, со шрамами». «Ага», — проскрежетал тот. «Ты». Искалечил меня на всю жизнь.